Номер 81. Байка. Кенгуру. Европейцы, приехав в Австралию, спрашивали у аборигенов. «А что это тут у вас за странные прыгающие звери?» Аборигены отвечали. «Кенгуру. Что значило? Не понимаем». «Мораль. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Федор Тючев. Комментарий. Психотерапевт спрашивает пациента. Как вас в детстве звали близкие? До четырех лет меня звали «заткнись», а потом стали называть Андрей. Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Ошибки атрибуции.